дверь. Он вынул портсигар из кармана и протянул его Чику. Не курите сигар, умница, мистер Сольберг Напряженно и серьезно смотрел на сцену. Что вы скажете по поводу того, чтобы стать актером, милорд? Я, удивленно переспросил Чик. Да, вы. Только ваша маленькая, но существенная роль. Я могу заставить авторов вписать ее в пьесу. Вам пришлось бы сказать только несколько фраз, и вы бы оставались на сцене не больше десяти минут. Чик искренне рассмеялся. «Вам нравится эта мысль?» спросил мистер Сольберг, быстро поворачиваясь в кресле, так что его веселая физиономия оказалась в нескольких дюймах от лица Чика. «Вы были бы вблизи вашей приятельницы, миссис Мейнард, и ваше жалование могло бы быть двадцать, нет, скажем, двадцать пять фунтов в неделю за восемь выступлений». «Нет», — отвечал Чик, — «вы бесконечно добры, мистер Сольберг, и я догадываюсь о причине, которая вас побуждает к этому». Но я не актер, и кроме того, я не хочу лишать заработка какого-нибудь другого, кто уже играл. Сольберг нахмурился. «Нет, вы никого не лишаете заработка», — сказал он. «Обдумайте мое предложение». Чик покачал головой. «Нет, я бы не мог», — ответил он решительно. Мистер Сольберг улыбнулся. «Я думаю, что вы умница», — сказал он. Это была его любимая фраза, и он в большинстве случаев бывал вполне искренним, когда произносил ее. «Одна только просьба. Если вы почувствуете себя готовым согласиться на чье-либо другое, более выгодное предложение, придите ко мне и дайте мне возможность предложить вам столько же». «Я не собираюсь на сцену», — сказал Чик. «И я думаю, вряд ли кто-нибудь будет настолько заинтересован во мне, чтобы предложить мне такое необыкновенное жалование». Мистер Сольберг снова обернулся к нему. «Мой дорогой юноша», — сказал он с полуулыбкой, — придавшие его лицу почти мрачный оттенок. «Они не предложат вам этого ради вашего блага. Они будут желать вас эксплуатировать, так же, как и я этого желаю. Откровенно сказано, не правда ли? Откровенность лучший из моих пороков. Они, мои конкуренты, будут добиваться вашего появления на сцене, потому что вы — новорожденное чудо, потому что вы — живой роман и потому что имя маркиза Пальбора великолепно бы выглядело в списках труппы». «Вот почему и я хотел бы вас заполучить, и еще потому, что вы хороший парень, если мне позволено будет так выразиться, милорд!» Чик закивал головой. Он продолжал чувствовать за этим предложением такое благородство и искренность, которые отнимали у него дар речи. «Приходите в театр, когда вам только захочется», — сказал Сольберг. «Я распоряжусь, чтобы для вас были открыты все двери. Вы можете подниматься на сцену за кулисы, когда вам заблагорассудится». «А когда-нибудь вечерком, когда я покончу с этой постановкой, приходите поужинать со мною, и я вам укажу каждый капкан и каждую мухоловку, которые готовы будут в вас вцепиться. Поверьте мне, лорд Пельбера, они поохотятся за вами». «Благодарю вас, я приду, мистер Сольберг», — ответил Чик. «Вы умница», — сказал мистер Сольберг. Было уже около четырех часов, когда Чик вернулся в свою контору. Он испугался, когда по дороге взглянул на часы над почтовым отделением. Но если бы даже Чик пропустил еще два часа, он бы не увидел ничего другого, кроме беззаботной улыбки на лице своего патрона. Правда, клерк-бухгалтер был немного разочарован, что новоиспеченный маркиз вернулся после завтрака вполне трезвым. Этот клерк был усердным посетителем кинематографа и с большой строгостью относился к распущенной аристократии. Прежде чем уйти из конторы в этот вечер, Чик сообщил старшему клерку, что он меняет свой адрес. «Правильно», — заметил Беннет. Риц отель я полагаю, а?» «Не вполне так», — сухо ответил Чик и направился в Броклей, чтобы покончить с этим делом. Миссис Шипмет, добрейшая хозяйка виллы Акация, была в отличном расположении духа, так как провела этот день с большой для себя пользой. До сих пор ее знакомство с современным газетным миром было весьма ограниченным. Она смотрела на чтение газет как на весьма пустое занятие, подобающее только негодным слугам и беззаботным жильцам меблированных комнат. Если она все-таки не вполне отказывалась от газет, то только потому, что они годились для покрытия пола в кладовой и были весьма полезными для разжигания камина в гостиной. А теперь все трудолюбие и достойный характер, присущие дело коллекционирования новостей, обнаружилось для нее впервые. Весь день напролет она заседала в своем святилище и беседовала с представительными молодыми людьми, многие из которых по всем признакам были настоящими джентльменами. Репортеры делали заметки в своих книжках какими-то непонятными маленькими значками. Миссис Шипмет сразу догадалась, что это была стенография, и обращались к ней как с важной особой. Она рассказала им все, что знала о Чике, о его манерах, о привычках, развлечениях, вкусах в литературе, искусстве и науке. «Он был для нее больше, чем сын родной, чем простой жилец», — так она говорила им всем. И увенчание его головы короны и маркизы нисколько не удивило ее. Она оставила впечатление, что такая счастливая участь весьма вероятно ожидала бы каждого, кто был бы для нее больше, чем родной сын, чем жилец. Миссис Шипмет увидела Чика еще издалека и поспешила встретить его у дверей. «Добрый вечер, милорд!» — она была готова была сделать ему реверанс — но не была вполне уверена в себе. «Приятно ли было ваше путешествие?» спросила она несколько бестактно. «Мне редко доставляет удовольствие похороны», ответил Чик, и добрая леди сделалась печальной. «Мы все обречены на это», сказала она, опуская голову в знак траура. «Да, я это уже заметил», проговорил Чик с усмешкой. «Могу ли я вас побеспокоить, миссис Шипмет?» Миссис Шипмет имела свои подозрения, которые скоро подтвердились. С большим достоинством она повела его к святилищу. «Я переезжаю в другой дом поближе к службе», — сказал Чик. «Я уже подумывал об этом и раньше». «В самом деле?» — спросила миссис Шипмет, скрывая свою горечь. «Я надеюсь, это не мисс Мейнерт убедила вас против вашего собственного желания, мистер... то есть милорд?» Чик улыбнулся. «Не понимаю, как это можно было бы меня убедить против моего желания, миссис Шипмет?» — сказал он. «А, кстати, а миссис Мейнард. Я уполномочен ею передать вам этот чек». Он положил конверт на стол. Миссис Шипмет поморщилась. Хотя она еще ни разу не имела дела с подложными или опороченными чеками, но всегда считала эту форму платежа недостаточно приличной. «Я не смею ожидать, что вашу светлость может удовлетворить мое скромное жилище», сказала она резким тоном, который совершенно не соответствовал униженной форме ее обращения к нему. Тем более, что главная приманка исчезла, и больше ее не видно у нас. Голубые глаза Чика уставились на нее. «Мне было очень грустно, что миссис Мейнер должна была уехать», — сказал он. «Если бы она осталась, я бы вряд ли думал о другой квартире. Надеюсь, что вы не сердитесь, миссис Шипмэтт». Она ответила ему, что всегда заботилась о нем, как только могла, что он всегда имел все самое лучшее, и что теперь ей трудно примириться с мыслью, что его отнимают у нее. «Когда же вы собираетесь уехать, сэр, милорд?» – спросила она, наконец. «Теперь же», – ответил Чик лаконично. До сих пор он намеревался переехать не раньше, чем по истечении недели. Миссис Шипмет заплакала, а Чик принялся упаковывать вещи. К моменту его отъезда хозяйка пришла в себя настолько, чтобы просить его одобрения вновь отпечатанным карточкам, рекламирующим ее пансионат. Вверху такой карточки красовалась надпись с золотыми буквами – состоящий под особым покровительством и весьма рекомендованный высокоблагородным маркизом Пельборо К.П. «Что значит К.П?» — полюбопытствовал чик. «Кавалер Ордена Подвязки!» — объяснила хозяйка. «Но ведь я его не имею!» — возмутился он. «И что значит вся эта чепуха насчет высокоблагородного?» «В самом деле, миссис Шипмет, я думаю, что вы очень добры!» «Но это высокоблагородство очень меня стесняет. Я всегда старался быть благородным, но это дешево стоит. Не правда ли такое хвастовство?» Ему объяснили, что слово «высокоблагородный» является неотъемлемой принадлежностью его титула, так же, как слова «достопочтенный» и «благородный» обычно ставятся перед именами государственных мужей, некоторых политических деятелей и пэров низшего ранга. В конце концов, он был вынужден дать свое согласие, вычеркнув только то, что не принадлежало ему по праву. Его соседи по пансионату принесли свои альбомы, в которых он расписался «Чик Пельбора», до тех пор, пока ему не было указано, что аристократы подписывают только свои фамилии. После этого он стал старательно вырисовывать Пельбора под разными излюбленными изречениями и пословицами. Было уже поздно, когда такса-мотор доставил его на Даути-стрит и он уже начал беспокоиться, что застанет всех в постели. После продолжительного звонка появилась маги по-прежнему в своем розовом пеньюаре. «Хеллоу!» – воскликнула она удивленно. «Я думала, что вы не появитесь раньше понедельника. Неужели вы швырнули?» Она провела его в свою гостиную. «Гвенда еще не вернулась из театра. У них сегодня первая репетиция в костюмах. Пожалуй, лучше мне сходить к соседям и поговорить с ними относительно вашей комнаты». «Вам ведь нравится там, не правда ли?» – спросила она вдруг. «Я очень люблю маленьких детей», – признался Чик. Ему трудно было определить свои чувства к магии Брэд-шоу. Она была чересчур подавляющей, высокой и крепко сложенной женщиной, и общий ее облик при всей ее тяжеловесной красоте был для него слишком смелым. Слишком смела таково было ее качество, которое умеряло его к симпатию к подруге Гвенды. «Да», — сказала она задумчиво, — «вы из породы добрых парней». «Может быть, да». Магия не пыталась заполнить пробелы в своей фразе и отправилась к новым хозяевам Чика. Через десять минут она вернулась и вручила ему ключ. «Ваша комната прямо напротив входа», — сказала она. «Ваш сундук уже водворен туда, так что вы не сможете заблудиться. Хотите взглянуть на ваше новое жилище? Они не так скоро лягут спать. Мистер Уорсинг...» «Сказал, что он подождет вас». Она рассказала ему, что его новый хозяин служит клерком в конторе одного адвоката и что его жена имеет склонность к спиритизму. «В остальном это отличные люди», — заметила она. И разговор перешел к Гвенде. Чик был в восторге. Магги была первой женщиной, хорошо знающей его приятельницу и охотно говорившей о ней. Но и Магги, как оказалось, знала очень мало из ее прежней жизни. «Она никогда еще не упоминала мне о своем муже», — сказала маги. «Уж бог свидетель, я говорил ей достаточно о своем собственном сокровище. Иногда я думаю, что мистер Мейнард сидит в тюрьме, так как она весела и беззаботна». Гвенда и маги сошлись впервые во время турне их труппы по провинциальным городам Англии. «Это было тогда, когда я встретилась со своей погибелью», — сказала она мрачно. «Вы думаете, что я бессердечный, мистер Бин?» «Может быть, это так, но вы знаете, что для меня значит Сэмуэль. Это значит, что я должна была отказаться от самого лучшего ангажемента, какой я когда-либо имела, играть старую роль в «Принцессе Зелин». Спектакли начнутся в Нью-Йорке в будущем месяце, и для меня уже готов контракт и каюта на пароходе, а я вынуждена пойти завтра в Брэнсону и сказать ему, что я уже имею ангажемент от Сэмуэля и К на роль неуклюжей мамаши в большой пансионатной драме «Скованные ноги». Она расхохоталась и швырнула папиросу в камин. Как раз в этот момент ключ Гвенды повернулся в дверном замке. «Чик!» — воскликнула изумленно. «Что вы здесь делаете?» «Его выгнали из дома», — отвечала за него Маги взглянув на часы. «А теперь мне нужно заняться Самуэлем». Чик помог Гвенде снять пальто и рассказал ей о событиях этого вечера. «И так вы сказали, что уезжаете из-за меня?» — сказала она. «Как это мило с вашей стороны, Чик!» «Да, для меня это был трудный день. Сольберг заставлял нас без конца переигрывать одну сцену!» Она рассмеялась. «Хорошо, во всяком случае, что вы здесь. Говорила ли вам маги об обязанностях и ответственности материнства?» «Мне очень жаль, миссис Брэдшоу», — сказал Чик. «Будьте как дома и называйте ее маги. Но ведь вы жалеете решительно всех, Чик». «Мне жаль и Самуэли, конечно», — признался он. «Но я стараюсь стать на ее точку зрения». Он нахмурился. «Я бы хотел, чтобы можно было покупать детей, как покупают котят и канареек». «Только не предлагайте этого маги, а то она подбросит его вам», — предостерегла его Гвенда, разражаясь смехом. «Чик, вам надо было заведовать яслями. А, кстати, о детях. Сольберг держал при себя весь вечер какого-то юного репортера. Сольберг — неплохой человек». «Я уверен, что он был с вами очень мил сегодня, но у него своеобразные идеи обо всем, и он всегда помышляет о рекламе, он всегда старается что-нибудь изобрести для своего представления». «Когда будет ваше первое представление?» — спросил Чик. Она покачала головой. «Я вам этого не скажу, и очень прошу вас не читать газет день-другой. Я вовсе не хочу, чтобы вы этого знали. Я была бы страшно обижена, если бы вы очутились в центре внимания». Слабость мистера Сольберга к рекламе обнаружилась на следующее утро. Чик, проведя бессонную ночь в непривычной для него обстановке, поднялся рано и позвонил в соседнюю квартиру, когда еще не пробило половины девятого. К его удивлению, магия уже была на ногах и вполне одета. «Немного странно видеть меня без пенюара, не правда ли?» — рассмеялся она. «Идите завтракать. У Гвенды есть кое-что для вас». Это кое-что оказалось газетой, в которой было напечатано «Только один вечер. Маркиз Спельберг впервые появился на сцене в драме из жизни высшего общества «Опутанная жизнь». Маркиз ожидается в числе гостей на сцене великосветского балла». Гвенда не выпускала из рук газету, пока она вслух читала эти строки. «Вот вам и Сольберг», — сказала она злобно. «Я знала, что он замышляет что-нибудь в этом роде». «Но я вовсе не собираюсь выступать!» — воскликнул Чик, возмущенный и недоумевающий. «Конечно, я не покажусь нигде!» «Конечно, вы не покажетесь!» — повторила Гвенда язвительным тоном. «Но каждый из зрителей будет указывать то на одного, то на другого из статистов и говорить «Вот Маркиз!» «А это только и нужно Сольбергу? На следующий день он скажет, что вы не смогли показаться следствием нездоровья. Он будет иметь нужную ему рекламу так или иначе. Все это отвратительно!» Насколько это было отвратительным, Чик убедился, когда отправился в контору Лейзера. Несмотря на ранний час, целая армия репортеров осадила ее. Если бы Чик помедлил и встретил их, его опровержение было бы напечатано во всех газетах. Но вместо этого, будучи предупрежденным, отнюдь не намеренно, клерком-бухгалтером, который стоял в дверях, он бросился со всех ног к ближайшей телефонной станции и, позвонив к мистеру Лейзеру, стал умолять избавить его от представителей прессы. Мистер Лейзер исполнил это весьма деликатным способом, подтвердив им правильность известия, ибо мистер Лейзер принадлежал категории людей, находясь в прямой оппозиции к школе миссис Шипмет и слепо верил в печатное слово. «Мне очень жаль, мой юный друг, мой дорогой Пельборо», — сказал он, когда Чик тайком прокрался в контору, что было первым проявлением трусости в его жизни. «Это казалось довольно правдоподобным». «Почему бы вам не пойти на сцену, мой дорогой? Очень почтенная профессия. У меня было несколько очень хороших жизней со сцены. Я сторговал один полюс в десять тысяч фунтов». «Мистер Сольберг не был хорошей жизнью, если бы я увидел его сегодня утром», сказал Чик с некоторой запальчивостью. «Он никогда не был хорошей жизнью, мой дорогой Пельбера», мрачно заметил мистер Лейзер. Положение Чика в конторе становилось довольно тревожным. В качестве скромного отправителя ответных писем и циркуляров и хранитель журнала он всегда находил себе работу, не превышающую его способности. Но теперь журнал был передан клерку-бухгалтеру, а надписывание конвертов было поручено машинистке. По-видимому, для Чика не оставалось другого занятия, кроме того, чтобы спокойно сидеть, пока мистер Лейзер время от времени похлапывал его по спине или отвечать односложными фразами на его периодические обращения. «Мой дорогой Пельборо!» Многие являлись в контору только для того, чтобы посмотреть теперь на знаменитого клерка Маркиза. Они разговаривали с мистером Лейзером, но их взгляды обычно обращены в сторону Чика. Сами они не беспокоили новоиспеченного Пэра. Больше всего ему досаждало то, что когда он находил для себя какое-нибудь маленькое, общеполезное занятие, всякий предмет быстро выхватывался из его рук со служивцами. «Простите, я налью чернила!» «Извините, позвольте мне сменить эту промокательную бумагу». В конце концов, Чик вынужден был заняться рисованием фигурок на своем бюваре. Ну и тогда вся контора становилась вокруг него и восторгалась вслух. В этот вечер он обедал один в обществе Маги. Она была очень серьезной, и ему показалось, что она плакала. Вероятно, это было результатом ее беседы с Брэнсоном и отказа от соблазнительного контракта. Он вспомнил об этом и мысленно посочувствовал ей. «Гвенда, конечно, не придет домой к обеду», — сказала она, и Чик удивился, почему она сказала «конечно». Быть может, репетиция сегодня длиннее и серьезнее, чем до сих пор. Он имел намерение, несмотря на предупреждение Гвенды, узнать, когда будет первое представление пьесы, но совершенно забыл об этом. «Вы думаете, что я ужасное существо, не правда ли?» — говорила ему магия уже в третий раз в течение обеда. «Я никогда не думал, что люди могут быть ужасными в действительности», — сказал Чик. «Когда я начал заниматься боксом, прежде всего меня учили тому, что всегда нужно иметь самое лучшее мнение о людях, с которыми я встречаюсь. А это все-таки были довольно странные парни. Если я не думаю дурно о них, то почему я могу быть дурного мнения о вас? Очень жалко, что вы не любите Самуэля». «Возьмите себе еще картофеля», — прервала его магия резким тоном. После обеда и уборки посуды Маги вернулась в маленькую столовую, где Чик занялся чтением случайно попавшейся ему книги. К его удивлению, Маги была одета. «Вы можете последить за Самуэлем? Я выйду на один час», — сказала она. «Я не думаю, чтобы он проснулся до одиннадцати часов, так что вы, пожалуйста, не ходите к нему пока», — Чик улыбнулся. «Можете быть покойны", ответил он. Маги пошла к двери, постояла в нерешительности и вернулась. Затем, пока Чик успел понять ее намерение, она наклонилась и поцеловала его. «Вы хороший мальчик», — сказала актриса, и исчезла, прежде чем к нему вернулась способность речи. «Уф», — произнес наконец Чик, — «еще ни одно существо в мире более привлекательнее, чем старая тетка не целовала ее. Он читал свою книгу. Это было сочинение преската о Перу. То и дело, поднимаясь с места и подкрадываясь на носках к двери в комнату маги, впоследствии обнаружилось — что это действительно была дверь на кухню. Было уже около десяти часов вечера, когда он наконец сообразил, что отсутствие магии продолжается слишком долго. И почти одновременно с тем, как эта мысль мелькнула в голове Чика, откуда-то послышался слабый обиженный писк. Он скочил с места, прислушался и побежал в комнату направо, где обнаружил Самуэля, уставившегося глазенками в одну точку и издававшего странные звуки. «В чем дело, малыш?» — спросил Чик взяв его на руки. Но Самуэль продолжал вести себя странно. Тогда, оглянувшись вокруг в поисках бутылки, Чик заметил письмо, прикрепленное к одному из украшений на каминной доске. Все еще с ребенком на руках, он подошел ближе и к величайшему своему ужасу прочитал. «Я оставляю Самуэля. Посмотрите за ним. Мне нужно заработать деньги. Эта квартира безнадежная ввела меня в долги. Позаботьтесь о Самуэле, пожалуйста». Я буду присылать деньги. Я не вернусь раньше шести месяцев. Прошу вас, позаботьтесь о Самуэле. Мое сердце разрывается при мысли, что я оставляю его. На моем туалетном столике вы найдете двадцать фунтов. Обстановку можно продать, чтобы расплатиться с лавочниками. Позаботьтесь о Самуэле, маги. Вот тебе и на, простонал Чик. Но его внимание опять привлек Самуэль. Маленький человечек весь покраснел от крика. Чик, положив его к себе на колени, лицом книзу, стал растирать его спину. Но Самуэль не унимался, и Чик снова поднял его на руки. Что делать? Наверное, Самуэль заболел, а он не может оставить его и пойти за доктором. Он нашел платок и плотно завернул Самуэля, намереваясь отправиться вместе с ним к врачу. Это была нелегкая задача, принимая во внимание его незнание местности. На его счастье, свободное такси стояло почти у самых дверей их дома. Под влиянием плавного покачивания автомобиля крики Самуэля затихли и сменились прерывистым плачем. Ночь была холодная, и хотя Чик не надел пальто, ни шляпу он вспотел от страха. Спрошенный им полицейский направил его к ближайшему доктору. Но врача не оказалось дома, и волнение Чика возросло еще больше. «Гвенда! Она поймет, в чем дело. Он велел шоферу ехать на Стрэнд. Он вышел из такси у дверей» ведущих на сцену театра Стренд Бродвей». Никто не остановил его, когда он осторожно поднялся по темной лестнице и очутился за кулисами. Самуэль жалобно хныкал. Ну, слава богу, Гвенда здесь. Репетиция была в полном разгаре. Огни сверкали, и она была одна на ярко освещенной сцене. Более того, она смотрела в его сторону с ее раскрашенным лицом и подведенными глазами. Он постарался привлечь ее внимание. И, видимо, это удалось, так как она вдруг протянула к нему руки, и ее сильный, вибрирующий от волнения голос позвал его. «Ребенка! Дайте мне ребенка!» Чик не мог знать, что она взывала к театральным злодеям, которые отняли у нее театрального ребенка. И в тот момент, когда элегантный мистер Тревелин тяжело сопя вышел на сцену через бутафорскую дверь для того, чтобы посмеяться над горем Гвенды, Чик выскочил на сцену. Самуэль высвободил свою голову из-под платка и уставился большими глазами на яркие огни сцены. «Магия ушла!» — сказала Чик хрипло. А Самуэль что-то проглотил. Он услышал тысячеголосный возглас «Ах!» и повернул голову к зрительному залу. Там, за рекой огней, было море голов и белых накархмальных рубашек. Это было первое представление о путанной жизни, и он, маркиз Пельбора, в первый раз появился на сцене перед зрителями. Глава третья. Чик шокирует палату лордов. Если бы почтенный автор опутанной жизни предусмотрел, что в конце третьего акта его драмы появятся на сцене, ослепленный огнями и не на шутку встревоженный поведением младенца, которого он держал в своих руках никто иной, как сам высокоблагородный маркиз Пельбера, Вторгаясь таким образом в тщательно разработанный финал пьесы, этот выдающийся автор не смог бы написать подходящих слов, соответствующих новой ситуации, внесенной чиком на сцену театра Стрэнд Бродвей. Ну вот какой финальный аккорд мог быть уместным при этом. Леди Веретти умоляющий. «Ребенка! Дайте мне ребенка!» Граф Робино. «Вы его больше не увидите! Никогда! Ха-ха-ха-ха!» Входит стремительно Флеминг, В руках у него ребенок. Флеминг. Вы лжете. Ребенок здесь. Занавес. Конечно, почтенный автор не имел в виду, что мать ребенка сбежит в Америку и что ребенок проглотит какое-то инородное тело, как было с такой решительностью объявлено Чиком, внесшим простой житейский факт в царство драматического вымысла. Пусть падает занавес в театре Стренд Бродвей. Пусть драматические критики собираются у буфета, взволнованные комическим финалом трагической сцене. Пусть мистер Сольберг, этот влиятельный директор театра, бродит за кулисами, потрясаемый приступами смеха и сознающий, какую сенсацию он может подарить представителям прессы к следующему номеру. Пусть Чик мчится обратно в Даути-стринг за бутылкой с соской и затем существенным, чем надлежит его наполнить, в то время как пожилая куаферша успокаивает маленького крикуна, предоставив дневнику Чика резюмировать события. В субботу 30-го – сделался маркизом. Понедельник 1-го – похоронил дядю. Среда 3-го – появился на сцене, усыновил ребенка. четверг 4-го – жалование увеличено до 5 фунтов в неделю. Итак, 4 драматических дня за одну неделю. До этого времени жизнь Чика протекала гладко и нормально. Работа скромного клерка, страхового агентства, получающего незавидное жалование, определяется готовыми шаблонами. На бесконечные петиции его дяди к палате лордов о восстановлении в его пользу титула маркиза Пельбера Чик смотрел легкомысленно. Это было презрение молодости к слабостям и капризам стариков. И вот свершилось чудо. Лорды удовлетворили претензию доктора Бина. Старик был потрясен буквально до смерти. И не он а беззаботный юноша наследовал титул. Всю ночь после своего невольного выступления на сцене Чик не мог заснуть. Он обдумывал свое положение. Теперь он был маркизом, пэром Соединенного Королевства, потомком королей и великих воинов. У него появилось неловкое чувство ответственности без малейшего представления о том, как эту ответственность реализовать. Его квартира хозяин – дал ему разрешение пользоваться книгами, наполнявшими полдюжный полок в столовой. В три часа ночи Чик зажег электричество и прокрался в маленькую столовую в поисках знаний. Быть может, там найдется какая-нибудь книга о лордах, их нашлось около дюжны, но все это были романы. Он пробежал некоторые из них и обнаружил два утверждения. Там говорилось об одном типе лордов, которые были старые, представительные и высокомерные, и о другом типе, игравшим на скачках и поступавшим отвратительно со своими возлюбленными. Чик отнес книги обратно и возобновил поиски. Он нашел то, что ему было нужно, сидя на краю своей кровати и перелистывая сильно истрепанную энциклопедию. Под словом «Маркиз» он обнаружил, что по своему рангу он почти равен герцогу. «Вот так дела», — громко сказал Чик. «Пурпурная мантия с каймой горностая» что такое мантия, он не мог понять. И что это за кайма? Он был потрясен, прочитав, что одним из первых носителей этого титула был граф Стефилд, которому Ричард III пожаловал титул маркиза Пельбора. Он положил книгу обратно на полку и вернулся к себе в спальню. Его разбудила служанка, которая принесла ему чашку кофе ровно в половине восьмого утра. Вместе с дневным светом к нему снова вернулось сознание важности тех проблем, которые остались неразрешенными в минувшую ночь. Гвенда уже встала и сама открыла ему дверь. Завтрак был готов. «Доброе утро, Чик. Вы читали газеты?» — спросила она, когда он сел за стол. Чик принял виноватый вид. «Нет еще. Они ничего не написали насчет того, что я принес к вам Самуэля?» — спросил он с тревожным тоном. «Они не написали, но будьте спокойны, напишут». «Как Самуэль?» — она улыбнулась. «Спит, как ангелочек. Чик, что мы будем с ним делать?» «Я же сказал вам вчера вечером, Гвенда», — упрямо ответил Чик. «Я хочу усыновить его до возвращения матери». «А как быть с квартирой?» — спросила Гвенда с беспокойством. «Я оплачу все счета и векселя, и мы будем снимать ее». «Чик что-то чересчур решительный и деловито настроен», — подумала девушка. «На это у меня хватит денег», — прибавил он. Но усыновление Самуэля оказалось делом более сложным, чем он думал. За этим следовало необходимость найти няню, которая была бы одновременно экономкой и компаньонкой Гвенды. В противном случае все его планы разлетались как дым. Гвенда не чинила ему никаких препятствий, так как ее положение было не совсем удобным. В конце концов усыновление Самуэля налагало больше обязанностей на нее, чем на Чика. Боги были благосклонны к Чику в этот день. Первый же визит в контору по найму гуверненток и бон привел к знакомству с миссис Орландо Фипс. Она только что пришла заявить о своем желании найти работу, когда явилась Гвенда. Сначала впечатление Гвенды не было утешителем. Миссис Фипс была тяжеловесна и величественна, с крупными чертами лица и двойным подбородком. Она слушала Гвенду сдержанно и со спокойной отчужденностью, которая действовала самым расхолаживающим образом. А затем Гвенда вдруг разоткровенничалась. Она раскрыла ей всю историю магии Самуэля и как чик усыновил у младенца. И по мере того, как она говорила, величавое достоинство миссис Фипс исчезало, и широкая улыбка расплылась по ее лицу. «Дорогая моя!» — воскликнула она. «Я думаю, что это как раз то, что надо». Она была вдовой доктора, а в ранней молодости служила сиделкой. Ее муж, это было сказано с большим спокойствием, допился до смерти, оставив множество долгов чести, которые она с несказанным удовлетворением отвергла. Четыре билета на скачки и дом, настолько хитро заложенный, что доктор неизбежно кончил бы все дни в тюрьме, если бы его подлог открылся. Она рассказала эти подробности после их возвращения в квартиру. «Я из порода опустившихся леди из общества», — предупредила миссис Фипс. «У меня есть чувство юмора, хотя я и подвержена приступам ревматизма». «Самуэль?» оставленный на попечение своего приемного отца, принял миссис Фипс с возгласом одобрения на своем языке. И действительно, миссис Фипс была великолепна. Она водворилась в комнате, сбежавшей матери Самуэля, приняла под свое командование девушку, служившую прислугой у маги, и приказала Чику вернуться на его прежнее место жительства этажом ниже. «Тоже приличие», — презрительно сказала миссис Фипс. «У меня есть сын в армии» который мог бы съесть живьем этого младенца. Как его зовут, кстати? Маркиз Пельбера. Миссис Фипс приостановила работу. Маркиз? Ах, да. Я читала что-то об этом в газетах. Значит, это тот молодой человек, который наследовал титул от своего дяди? Фью! Миссис Фипс пронзительно свистнула. Интересные дела, миссис Мейнерд. Ваш муж не живет здесь? Гвенда покачала головой. «Я думаю, что было бы лучше рассказать вам о своем браке», сказала дама, и, по-видимому, то объяснение отсутствия мужа, которое Гвенда дала мисс Фипс, оказалось вполне удовлетворительным. «Чик, лорд Пельбер не знает об этом, и я не хочу, чтобы он знал. Я еще никому ничего не рассказывала, кроме вас, и даже странно, что я сразу избрала вас своей поверенной». Чик ровно на полтора часа опоздал на службу. Он позвонил мистеру Лейзеру, и этот обаятельный человек предложил в его распоряжение хоть целый день. Но Чик уже начал чувствовать угрызение совести и решил, что такую неаккуратность с его стороны нельзя допускать. Придя в контору, он тотчас же попросил о индиенции у своего патрона и намекнул ему, что потерянное служебное время должно быть вычтено из его жалования. Но мистер Лейзер не хотел об этом и слышать. «Вы слишком близко принимаете это к сердцу, мой дорогой Пельбаре», сказал он добродушно. «Кстати, я увеличил ваше жалование до пяти фунтов в неделю. Хотя это далеко не соответствует вашему положению...» Он пожал плечами. «Я должен облегчить вам вашу работу, Пельбера. Я обязан это сделать. С завтрашнего дня ваш стол будет стоять в моей комнате. Я не могу допустить, чтобы вы оставались вместе с клерками». Тик, без всякого удовольствия, услышал об этой новости и попытался уяснить себе, каковы же будут его обязанности. По-видимому... Они начинались и кончались тем, чтобы выглядеть настолько великолепным и важным, насколько это было ему доступно, и беседовать с клиентами. «Есть еще одна вещь, о которой бы я хотел с вами поговорить», сказал мистер Лейзер с некоторым смущением. «Как у вас обстоят дела с одеждой?» «С одеждой?» — повторил Чик в недоумении. «У меня лучший портной в мире», — неожиданно сказал мистер Лейзер. Чик подумал, что сам... Мистер Лейзер далеко не может служить рекламой этого лучшего портного. «Предположим, вы пойдете к нему и закажете с полдюжины костюмов. Например, фраг. У вас есть фраг Пельбора?» «Нет, у меня его нет», — признался Чик. «Вам надо его иметь», — мистер Лейзер покачал головой. «А как относительно рубашек, ботинок и других вещей?» «Мой дорогой Пельбора, вам в самом деле необходимо одеться соответственно вашему положению. Теперь посмотрите на меня». Чик посмотрел на него и подумал, что никогда еще не встречал другого человека, на которого вся изобретательность портного и закройщика была бы потрачена столь бесплодно. Представьте себе, что я явился бы сюда одетым, как какой-нибудь проходимец. Я не вас имею в виду, мой дорогой пельбора а просто маленький оборот речи. Какие бы шансы я имел, чтобы внушить доверие клиентам? Эта идея была совершенно новой для Чика и он высказал свои сомнения Гвенде, когда пришел домой к завтраку. «Я думаю, что он прав», — сказала она. «Но, Чик, дорогой, мы должны сами купить себе одежду. Вам нельзя быть обязанным мистеру Лейзеру». «Конечно, я это сделаю сам», — согласился Чик. «Правда, он и не намекал, что будет платить за меня». «А я думаю, что он намекал на это», — заметила Гвенда, улыбаясь. Вопрос об одежде приобрел вскоре такое первостепенное значение, о котором ни Чип, ни Гвенда не подозревали. На следующее утро он получил письмо, пересланное ему из Броклея, большой белый конверт с внушительного вида. Оно было адресовано высокоблагородному маркизу Пельбора и прочее. Что означало и прочее, обнаружилось в содержании письма. Нашему верному и возлюбленному Чарльзу, маркизу Пельбора, графу Стефилд, виконту Марлонд, барону Пельборо в графстве Уэстшир, барону Слив, властителю Коллогбака и прочее. Привет! Наш парламент для неотложных дел, касающихся нас, государства и защиты нашего вышеуказанного Соединенного Королевства и Церкви, ныне собирается в нашем городе Уэстминстере. Мы стражающе повелеваем вам на основании верности и присяги коим вы обязаны нам, и принимая во внимание указанные дела и угрожающие опасности, лично присутствовать, без всяких отговорок, в нашем вышеуказанном парламенте с нами и прилатами церкви и перами королевства, чтобы обсуждать и давать ваши советы по делам, упомянутым выше. И это, поскольку вы обязаны защищать нас и нашу честь и сохранность Соединенного Королевства и Церкви, а также скорейшее окончание вышеупомянутых дел не надлежит вам ни в коем случае игнорировать. Сим свидетельствуем в Эстминстере и так далее». «Что все это значит?» — воскликнул Чик в полном недоумении. Они сидели за утренним завтраком, и Самуэль в ярко-красном платье восседал на детском стуле, обсасывая ложку. «Я не знаю никого из этих людей». «Каких людей?» — спросила Гвенда. Этого графа Стефелд и Виконта Марлонд и барона. Гвенда хохотал от всей души. — Чик, вы глупенький мальчик. Вы сами все эти люди, — сказала она. — Это ваши второстепенные титулы. — О, Господи, — воскликнул Чик, — в самом деле это я. — Конечно, это вы. Когда вы вырастете и обзаведетесь детьми, вы дадите второй титул вашему сыну. Он будет графом Стефелд. Ну, значит ли это, что я должен пойти в палату лордов? «Да, Чик, я знал, что вас призовут рано или поздно. Теперь вы являетесь одним из наших наследственных законодателей». «Гм», — сказал Чик, — «я загляну туда сегодня и покончу с этим». Она все еще смеялась. «Нет, Чик, вы не сможете заглянуть в палату лордов и покончить со всеми делами так просто». Она положила руку ему на плечо и нежно погладила его. «Для этого нужна целая церемония». Лучше вы напишите, что займете свое место в следующий понедельник, а тем временем я узнаю, что вам нужно проделать. Ну, разве я не могу просто зайти туда, сказать, как вы поживаете и уйти? Спросил обеспокоенный Чик. Я вовсе не хочу тратить время попусту. Я и так был недобросовестным в отношении мистера Лейзера. А как раз в понедельник должен прийти один человек, который весьма вероятно возьмет большой полис, и мистер Лейзер хочет, чтобы я рассказал ему о наших условиях. Она объяснила ему, что вступление нового лорда в парламент сопровождается церемонией, а вечером, когда он встретил ее у дверей театра, чтобы проводить домой, она сообщила ему такие подробности, которые привели его в ужас. «Я беседовала с мистером Сольбергом», — сказала она. «В самом деле Сольберг гораздо лучше, чем я думала. Он ничего не рассказал газетчикам, Чик, о вашем появлении в третьем акте «Опутанной жизни». Он сказал, что пьеса идет так хорошо, что ему не нужно никакой особой рекламы. Вам надо отпроситься на час завтра и позавтракать вместе с Сольбергом. Завтрак состоялся в клубе на фейер членом которого был мистер Сольберг. Красота отделки помещения, изящество позавтракавших леди и джентльменов и общий дух роскоши, господствовавшие там, подействовали на Чика ошеломляюще. «Нет, я бы не советовал вам быть членом этого клуба, милорд», — сказал откровенно мистер Сольбер. «Вы здесь в большей безопасности, чем когда-либо, поскольку у вас нет денег. Но все-таки в этом клубе найдутся мужчины и женщины, которые сумеют использовать ваш титул». Он указал ему на некоторых выдающихся людей. «Весьма почтенные личности», — подумал Чик и был поражен, узнав, что все они жили на грани явного мошенничества. «Вон тот молодой человек». Обрабатывают пассажиров трансатлантических пароходов, сказал мистер Сольберг. Он сын лорда и благородный, но он не более, как чучело, служащее для приманки других птиц для охотника. Но почему же вы состоите членом этого ужасного клуба? с удивлением спросил Чик. Они меня не беспокоят, ответил Сольберг. Они бы меня очень беспокоили. Я бы избегал этого места, если бы имел деньги. К счастью, у меня денег нет, заметил Чик. Вы умница, сказал мистер Сольберг. После завтрака он отвез его в своем большом автомобиле к мистеру Стееру, знаменитому театральному костюмеру. «Мы можем изготовить это одеяние», — сказал мистер Стейер. «Настоящий горностай, мистер Сольберг. Эту мантию носил...» — он упомянул имя одного известного актера и импресария. «Но корону нам придется взять на прокату Тилингенсе на Берри-стрит, и для этого потребуется залог». «Я дам залог», — сказал Сольберг но постарайтесь достать хорошую корону, чтобы она подошла его светлости. С подобающей торжественностью мистер Стейер снял мерку с головы Чика. В тот же вечер платье и корона были доставлены на Даути-стрит, и Чик мог примерить их перед восторженными зрителями. Корона была предназначена для более крупной головы, чем голова Чика, но Гвенда, свернув бумагу и подшив ее внутрь, устроила все как нельзя лучше. Чик с мрачным видом посмотрел на себя в зеркало. Его пурпурная мантия волочилась на полу. Большой горностаевый воротник душил его, но вид короны с жемчужинами и земляничными листьями гипнотизировал его. «Я точно король, Гвенда. Меня не спутают с кем-нибудь в этом роде, не правда ли?» — спросил он с опаской. «Не глупите, Чик. Конечно, нет. Но неужели мне придется проходить по всем улицам в таком виде?» — ужаснулся Чик. «Я бы мог поехать на амнибусе или такси, но ведь надо мной будут смеяться». «Разве мне нельзя будет просто нести эту корону в руке, а платье перекинуть через руку, чтобы только показать им, что я достал все, что следует?» «Вы оденетесь в здании Палаты Лордов!» — с улыбкой отвечала Гвенда. «Не трусьте, Чик!» Гвенда взяла на себя все заботы об устройстве этого дела. В тот же день она пошла в Палату Лордов и, пройдя множество официальных лиц, высокопоставленных и весьма вежливых, с громкими и малопонятными титулами, Добилась, наконец, нужной ей информации, после чего вернулась к Чику, сияющая и возбужденная. «Чик, вы будете введены в парламент двумя лордами», — сообщила она. «Вы будете переодеваться в специальной комнате, а затем вы пойдете в палату, примете присягу и обменяетесь рукопожатием с лордом-канцлером». «Вы меня убиваете, Гвенда», — сказал Чик бледнее. «В понедельник будет такой же хороший день», — продолжала она с энтузиазмом. «Предстоят большие дебаты по поводу Биля о детском труде, и все будут там, чтобы видеть вас!» Чик закрыл глаза и тяжело вздохнул. «А вот имена людей, которые ведут вас в парламент. Такие приятные имена Чик, лорд Фильгельнстон и граф Мансар. Они уже читали о вас в газетах и говорят, что будут счастливы сделать что-нибудь для вас!» «Фью!» — просвистел Чик, становясь все более беспомощным. «Пустяки!» — провозгласила миссис Фипс. «Можно подумать, что вы идете на казнь, Чик!» По его требованию она стала его так называть. «Нельзя ли отложить это на одну неделю?» Взмолился Чик. «У нас страшно много дел по понедельникам». «Вы пойдете туда в понедельник», настаивала Гвенда. «Не будем больше спорить об этом. Я думаю, что вам нужно одеть придворное платье. Я посоветуюсь с мистером Сольбергом». Неделя прошла быстро, но чем ближе подходил роковой день, тем покорнее становился Чик. В субботу вечером он сидел за чтением вместе с Гвендой и миссис Фипс. Самуэль уже спал, и тишина нарушалась лишь шуршанием газеты Чика и щелканием вязальных спиц в руках миссис Фипс. В позе и выражение лица Гвенды было что-то успокаивающее для Чика. В течение некоторого времени он следил за нею поверх газеты. Чик думал о том, что она самая прекрасная женщина на свете, и действительно Гвенда Мейнер была очень миловидна. «Гвенда», — сказал он, — «я о многом раздумывал в последнее время». Она подняла голову от книги. «Я думал о том значении в жизни, которое имеет все, кроме меня», — продолжал он. Она отложила книгу и сказала, «Иногда бывает вовсе не лишний почувствовать свое ничтожество, но только не для вас, Чик, вы начинаете занимать важное место в жизни». Он покачал головой. «Я читал политические новости». Я никогда не читал их раньше и никогда не сознавал, какую силу имеет правительство. Гвенда, оно ведь может сделать все, что угодно. Оно может закрыть ваш театр. Или... «Что навело вас на такие мысли, Чик?» — спросила она. «Я не знаю сам, но только мне кажется смешным, что такой простой парень, как я, должен идти в парламент». Она рассмеялась и взяла его за руку. «И все-таки вы будете великим человеком, мой дорогой». «Вы будете создавать и ломать правительство? Вот так!» Она щелкнула пальцами. «Бог мой!» — воскликнул Чик в ужасе. «Надеюсь, что нет». Чик встретил свой судный день безо всякой радости. Он даже решительно отказался от завтрака, заявив, что у него нет аппетита. Корона и мантия были упакованы в картонку. Чик настоял на том, чтобы отправиться к палате лордов на Амнибусе. Он сказал, что так будет меньше бросаться в глаза». Гвенда получила от одного из сиятельных покровителей Чика билет для входа в галерею, чтобы посмотреть оттуда на церемонию, и отправилась вместе с ним. Ему припомнился какой-то большой собор, который он однажды посетил. Он не мог вспомнить, когда это было и где, но то место, куда провела его Гвенда, вызвало в нем такое чувство. Он чувствовал, что было бы неприличным разговаривать иначе, как шепотом в этих высоких сводчатых коридорах, обширных и бесконечных. Каменные стены были украшены картинами исторических событий, и на каждом шагу попадались мраморные пьедесталы с бюстами парламентских деятелей, отошедших в лучший мир. Повсюду стояли во весь рост статуи государственных деятелей, создававших или ломавших историю человечества. Казалось, что они шли по какой-то громадной и великолепной гробнице. Шаги куда-то спешащих людей глухо отдавались под сводами, когда они пересекали мраморные полы обширных кулуаров парламента. Певучий голос служителя выкликивал какие-то непонятные имена. Слышался сдержанный гул многих голосов. Это члены палаты общин беседовали со своими избирателями. Путь к палате лордов вел через кулуары, к широкому вестибюлю, стены которого были также покрыты историческими картинами. Сердце Чика упало, когда он приблизился к первому из стоявших полисменов. Там были сотни этих изысканно вежливых людей. «Лорд тельбера «Да, милорд, я покажу вашей светлости дорогу». Чип крепче ухватился за потрепанную картонку, в которой лежали принадлежности его благородства, и вместе с Гвендой последовал за полисменом. Этот последний привел их к другому полисмену, рангом выше, который в свою очередь взял их под свое покровительство и доставил туда, где поджидали их восприемники Чика. Чик посмотрел на них с ужасом и благоговением. Один был высок ростом и слегка суталоват, лет пяти, с тонким умным лицом. Он носил монокль и был одет чрезвычайно изысканно. Чик горько раскаивался, что не последовал совету мистера Лейзера и не облачился во что-нибудь более подобающее, чем этот нарядный костюм из синей саржи. Второй восприемник был молод, толст, с розовым лицом и маленькими усиками. «Это маркиз Пельбора, сказал Гвенда. Старший из них протянул ему руку. — Рад познакомиться с вами, лорд Пельбора, — сказал он с чуть заметной улыбкой. — Я очень много читал о вас. — Да, сэр, то есть я хотел сказать милорд, — неловко ответил Чик. — А вот это граф Мансар, — представил он розового молодого человека, дружески улыбавшегося Чику. — Не правда ли это ужасно глупо выступать здесь с разодетым, как какая-нибудь кукла, — сказал ему граф Мансар. Ну, уверяю вас, эти старые черти так слепы, что они ничего не заметят, даже если вы придете сюда в ночном белье. Проводите лорда Пельбора в комнату для переодевания мансар. Лорд-канцлер занимает свое место ровно в три часа. Вам остается около десяти минут. Его как будто повели на эшафот, но под благотворным влиянием легкомысленного мансара, который без умолку болтал о погоде, о дурном состоянии дорог и о превратностях парламентской карьеры. Чик ожил и стал проявлять некоторый интерес к окружающему. Все, что последовало за этим, было похоже на сон. Он смутно осознавал, как на него надевали его долгополую пурпурную мантию и как лорд Мансар с помощью служителя укреплял на его голове корону. «Держитесь прямо, старина!» — проговорил этот добрый лорд. «Она что-то уж очень съезжает на ваш правый глаз!» «Вот так!» Чика повели в кулуары. Гвенда исчезла. Лорд Фелсингтон вставил свой монокль и осмотрел нового Пэра с одобрением. «По правилам, лорд Пельбора», — сказал он, — «вы бы должны быть представлены двумя маркизами, но в настоящее время в палате нет ни одного маркиза, и вам придется довольство эскортом низших по рангу». Чик смутно припомнил, что Гвенда говорила ему о лорде Фельсингтоне как об одном из самых богатых землевладельцев Англии, И во время ожидания в кулуарах он из вежливости старался перевести разговор на тему о земле. Но о ней он знал не более того, что это место, на котором строят дома. Во рту у него пересохло, и когда он говорил, его голос был странно глухим и звучал так, как будто принадлежал кому-то другому. Новое должностное лицо появилось в дверях. Это был пожилой джентльмен с цепью вокруг шеи, в коротких бархатных штанах и придворном мундире. Он подошел к лорду Фельсингтону и что-то шепнул ему на ухо. Фельсингтон кивнул головой. «Идемте, Пиальбера! Стряхнитесь! Есть у вас с собой текст присяги?» Дрожащей рукою Чик вытащил текст из кармана Брю. «Шествуем!» весело провозгласил Мансар. Это шествие по бесконечному красному ковру было худшую частью его сна. Чик смутно сознавал, что с правой и с левой стороны от него были люди, одетые в современное платье, и в то же время он сам был в самом невероятном и фантастическом одеянии. Он стоял перед столом с двумя пэрами, сидевшими по бокам, трясущейся рукой подписывал свое имя и повторял, что он обязуется соблюдать верность присяге, как и все наследники и преемники. Потом его подвели к фигуре в парике, восседавшей на широком диване, и эта фигура торжественно поднялась, сняла свою треугольную шляпу и обменялась с ним рукопожатием. Чик не помнил, что он опять очутился в комнате для переодевания вместе с лордом Мансаром, лицо которого неудержимо расплывалось в улыбку. — Старина, вы были великолепны, — воскликнул лорд Марнсар. Вы были замечательно забавны. — Да, — ответил Чик, — я забавлялся и сам до такой степени, что теперь не знаю, жив ли я или умер. — Вы живы и в добром здравии, дружище. Снимайте свой шутовской наряд и положите земляничные листья в коробку. Идемте слушать прения. Нет, я больше не хочу туда возвращаться, — возразил Чик в тревоге. «Вы пойдете», — настаивал Мансар. «Ваша молодая леди пошла на галерею, и я ей сказал, что я притащу вас обратно послушать наших болтунов». Чик вытер вспотевший лоб. «У меня страшно много дел сегодня», — сказал он. «Идем, идем!» И Мансар схватил его за руку, увлекая за собою. На этот раз их появление в палате осталось незамеченным. Мансар повел его к кожаной скамейке по правую руку от лорда-канцлера, и Чик, совершенно не подозревая этого, оказался в числе лордов, поддерживающих правительство. Но если бы даже он это знал, это бы его нисколько не озадачило. Теперь, успокоившись, он имел возможность лучше осмотреть палату. Это был, по его представлению, прекрасный зал с малинового цвета стенами и обильной позолотой. Люди, которые занимались скамьи по обе стороны, отнюдь не имели вида борцов, и большинство составляли пожилые и даже старцы. Внимание всех было сосредоточено на одном очень полном и высоком джентльмене, который стоял у стола, излагая точку зрения правительства на биль, бывший, по-видимому, предметом обсуждения палаты. Наконец он сел на место и тогда встал другой. Чик обратил внимание на то, что как бы сильно не спорили эти люди между собой, они неизменно обращались друг к другу со словами «благородный лорд». Один или два раза фигура в парике, воседавшая на диване, этот диван назывался по традиции мешком шерсти, вмешивалась в прений, и тогда происходил особенно горячий обмен любезностями между сторонами. Обращаясь к человеку, сидевшему на диване, все называли его «мой лорд-канцлер». Один раз Чик взглянул наверх на галерею и поймал на себе взгляд Гвенды. Ее лицо сияло гордостью, и она улыбнулась ему. Затем постепенно, сквозь словесный туман, сквозь скучное жужжание и вспышки изысканного красноречия, Чик начал понимать самый предмет обсуждения. Вопрос касался поправки к Билю о труде малолетних, повышавшему возраст, начиная с которого дети допускались к работе на фабриках. Вскоре Чик забыл и палату лордов, и девушку, сидевшую на галерее забыл свои собственные тревоги и неприятности и с напряженным вниманием прислушивался к дебатам, кивая головой в знак одобрения тому или иному оратору. Или наоборот, ею отрицательно качая, когда какой-то весьма величественный джентльмен, сидевший позади него, настаивал на том, что дети рабочих с гораздо большей пользой для себя и для государства должны работать на фабриках, чем тратить попусту свое время в школе в четных попытках приобрести ненужные им знания. Затем наступила пауза. Последний оратор сел на свое место, и лорд-канцлер окинул взглядом правую и левую сторону палаты. Как раз в этот момент Чик решил выйти и поискать Гвенду. Он встал и тотчас почувствовал, как на него обращены глаза всех присутствующих. «Лорд Пельбара», — сказал лорд-канцлер за могильным тоном. Чик быстро повернулся в его сторону. «Да, сэр, то есть милорд», — сказал он. «Имеет слово». Чик посмотрел в недоумение на зал, затем на фигуру на диване. «Вам нужно говорить!» — прошипел голос Мансара, и Чик заморгал глазами. Итак, каждый новый член палаты обязан произнести речь. Он не знал, что, встав с места и дружески кивая головой лорду-канцлеру, он сам искал этой возможности. «Собственно говоря, — начал Чик, — я собирался выйти». «К порядку!» — послышались голоса при этом вопиющем нарушении парламентских правил. Но, — продолжает Чик, нервно вытирая свой подбородок, — я, в общем, вполне согласен с толстым джентльменом, сидящим там, — он указал на представителя правительства, который докладывал судьбиля Благородный лорд имеет в виду помощника государственного секретаря, — поправил его лорд-канцлер. — Очень вам благодарен, сэр, то есть лорд-канцлер, — сказал Чик. «Я не знаю его имени, но я совершенно согласен с большей частью того, что он говорил. Я уверен, что он джентльмен, имеющий собственных детей». «Благородному лорду будет не безинтересно узнать, что я холост», сказал улыбающийся статс секретарь приподнимаясь с места. «Вы меня удивляете», заметил Чик серьезно. «Но я уверяю вас, что все сказанное вами — совершеннейшая правда». Члены палаты лордов не смеялись, Они уставились на него в молчании, очик в блаженном неведении множества нарушенных им условностей, всех оскорбленных им парламентских правил, всех традиционных древних обычаев, которые он попрал языком, продолжал говорить своей обычной разговорной речью, заложив руки в карманы и повернув розовое мальчишское лицо в сторону безмолвного лорда-канцлера. Он никогда еще не говорил публично, но паралич речи, нередко поражающий ораторов, не был присущ ему. Вначале речь была сдержанной, его выражения были неуклюжи, но вдруг он словно забыл, что находится в высшей законодательной палате. Забыл все, кроме того, что какие-то самого заурядного вида джентльмены слушают его и желают знать его мнение. Чик жил в рабочей среде и был свидетелем борьбы за существование и героизма в этой борьбе. Он близко видел мрачных, полуголодных мальчиков, рано усвоивших язык и манеры взрослых мужчин. Он играл и дрался с ними в детские годы. И он знал, что значит образование и почему мальчишки говорят другим языком, чем, чем эти дети, преждевременно выброшенные в водоворот жизни, чтобы самим отстаивать себя и пополнять свое образование на улицах. У него были свои твердые убеждения, выработанные втайне от других и еще никому не высказанные. Разница между безграмотным чернорабочим и каким-нибудь искусным, квалифицированным мастером заключается именно в тех двух годах, который вы отнимаете от его школьного возраста. Такова была одна сказанная им фраза, ставшая впоследствии лозунгов сторонников обязательного образования. Гвенда следил за ним и слушала ошеломленное. Таков был Чик, которого она еще не знала, красноречивый и убедительный. Вдруг он понял, где находится, и оробел. Внушительность окружающей обстановки подавляла его. Мысли спутались, и он замолчал. «Вот и все», — сказал он неловко и сел на место. В то время как в зале все еще продолжался сдержанный ропот, частью одобрительный, частью враждебный послышался звонок. Члены палаты встали и двинулись из зала. Толпа отделила Чика от мансары, и он направился вместе с ней в кулуары. «Да или нет, мой лорд?» — спросил его служитель у барьера. «Нет, благодарю вас», — поспешно отвечал Чик. «Я никогда не пью». Он подумал, что члены палаты предлагают какое-нибудь угощение — и прошел в комнату, указанную ему служителем. В этой комнате собралось много людей, и все разговаривали между собой. Двое или трое из них как будто